Часть вторая. Глава первая. Я вырвался из темноты и едва не оглох от твоих приборов, окружавших со всех сторон. Эль. Руслан, я знал, что он рядом. Сначала запаху чуял, а потом уже навёл на другие резкость. Карина прохрипел и огляделся. Где она? Я лежал в светлой палате. За окнами день и ненавистный город. В норме, а вот ты был на волосок. Он нахмурился и вгляделся мне в лицо. Девочку этот ублюдок забрал. Я оцепенел от новости и стиснул зубы до боли. В этот момент в палату вошли врачи, но собственное состояние мало интересовало. Как? потребовал я у Руслана, но тот посторонился, позволяя врачам подойти и осмотреть меня. Они задавали вопросы, рассказывали о том, что меня пришлось оперировать. что пуля пробила кость, а я всё крутил в памяти минуты, когда позволил человеку в себя выстрелить. Новое место, новые условия, непредсказуемость поворота событий. Всё это привело меня в больницу, а Карина лишилась ребёнка. Когда врачи вышли, я Руслану селся рядом на стол. Карина с дочерью пошли тебя искать. Дебров отобрал у неё ребёнка на стоянке. Это мне уже Тахир рассказал. С Кариной я ещё не говорил. Я слышал её голос. Ты что, дремлив? Вовремя обернулся. Я прикрыл глаза, бессильно падая на подушки. А Карина тут? Тут отдыхает. Руслан странно на меня посмотрел. Когда её нашли, она лежала в обнимку с тобой в звере, в отключке. Но не переживай, это не нервный срыв, поспешил он объяснить, глядя на мою реакцию. Да, она в шоке от произошедшего, но Дебров толкнул её, и она упала на ступеньки. В итоге лёгкое сотрясение. Врачам она говорит, что волк ей привиделся. «Я хочу её увидеть», — нахмурился я. «Тебе пока нельзя вставать», — отрезал Руслан. «Травма серьёзная, а ты себя прилично поистрепал, поэтому побереги. Тебе есть ради кого?» «Диброва не нашли», — констатировал я хмуро. «Камер там нет. Карину я пока не просил ничего рассказывать. Следователя тоже ещё не подпускал к ней». Он напряжённо глянул на меня. Пока работаем в человеческой системе, но время уходит, ты сам понимаешь. Представить, что сейчас творится с Кариной невозможно. Если камер там нет, то привлечь Дыброва по человеческим законам будет сложнее. В любом случае потребуется время. Пока что ничего не остаётся, как предоставить это дело человеческой системе. Писать заявления, давать показания, требовать расследования. Ребёнка этим не вернуть. Пока Карина добьётся возвращения дочери, та её уже забудет. А это значило, что пора ей всё рассказывать. Только как? Как на неё ещё и это вывалить? Так кто-то оказался, поинтересовался я у друга. Тахир позвонил. Недва он ответил в палату вошёл отец. Наверное, таким я его ещё никогда не видел. За те часы, что мы не виделись, он будто постарел. Застыл у кровати и, оглянувшись на Руслана, вернулся взглядом ко мне. «У меня к тебе одно требование, не просьба. Ты будешь лежать на больничной койке столько, сколько понадобится». Я мрачно глянул на него из-под бровей. «Я хочу видеть Карину». «Схожу к ней», — поднялся Руслан. «Как она?» — потребовал я у отца, когда Рус вышел. Он покачал головой. «Нужно сказать ей». Я только зубы сжал, а он продолжал. «Ты обернулся, спасая жизнь. Она обнимала тебя, когда я вас нашел. Я знаю». «Люди их не найдут, Эльдар», — повысил голос Тахир. «Время сказать Карине правду. Она не перенесет потери ребенка. Ты потеряешь ее быстрее, если ничего не расскажешь. А мы ничего не сделаем». Он замолчал, опуская взгляд и болезненно хмурясь. Потом взял себя в руки и продолжил: "Нано сильнее, чем ты думаешь. Кроме того, мы находимся в больнице, при которой действует кафедра, о которой я тебе говорил. Они могут помочь. Если хочешь, я могу встретиться и обсудить всё". Я застыл на нём взглядом. Как же страшно было совершить ошибку, а я видел эту ошибку так явно, как и мать за стеклом много лет назад. Мне проще было бы вылечить Карину от потери ребёнка, чем от медленного угасания в больничной палате. «Какие гарантии не могут дать?» — хрипло выдавил я. «Так я встречусь и обсужу?» «Обсуди», — сдался я. «Хорошо, хочешь чего-нибудь?» Я хотел бежать по следу ублюдка. Так хотел, что перед глазами темнело. Но стоило появиться Карине, захотелось прижать уши, и взвыть от отчаяния. Она сидела на каталке в больничной пижаме, бледная с перемотанной головой и растерянным взглядом. От вчерашней женщины, которая собиралась начать новую жизнь, не осталось ничего. Руслан подкатил её к кровати, и они с отцом вышли. Привет, с тревогой смотрелса в её лицо, протягивая руку. Привет. Тихо-тихо прошелестела она и поднялась. усаживаясь на мою койку. Я всё ждала, когда закончится операция, но врач сказала, что мне нужно отдыхать. А потом я ничего снова не помню. Дала какую-то таблетку. Я так боялась за тебя. Она сжала мои пальцы в своей слабой ладони, кусая пересохшие губы. Прости, что втянула тебя в это. Мне надо. Я притянул её к себе и провёл пальцем по её щеке. Карина заплакала. Я как представлю, что Ксения меня зовёт, плачет. Она же не нужна ему. Это он специально всё. Карина, мы найдём её. Я обхватил её за шею и заставил смотреть себе в глаза. Тахир говорит, её уже ищут, шмыгнула она носом. Уже объявили в розыск. Но я как подумаю, что он увезёт её куда-нибудь, а если за границу? Я не понимал бывшего Карины. Нет, я часто не понимал людей, но в мирной жизни видеть мне их приходилось редко. Этот наверняка не в себе, а это значило, что искать Ксению нужно быстрее. Карина заползла ко мне на койку и скрутилась под боком, положив голову на грудь. "Не знаю, можно так с тобой или нет", прошептала. "Нужно. Мне представляешь, показала, что вместо тебя там лежал волк в луже крови". Твой волк, эльдар. Вот как, прохрипел я. Я так явно чувствовала его шерсть под пальцами. Мне страшно, что с ума схожу. А врачи говорят, это просто шок. Но он был таким реальным. Ная нахмурился, слушая. Эльдар, я боюсь, что что со мной что-то не так. Это стресс, Карина. Я сжал пальцы на её плече. Мне тоже иногда видятся всякое на заданиях. Да? — приподнялась она, заглядывая мне в глаза. — Да. Я нахмурился. Она запомнит это мое вранье, но я уже не знал, от чего ее беречь. От страшной правды, от страха случившегося или от возможности не видеть никогда больше дочь. Я думаю, что сойду с ума, и Олег заберет Ксению. Я вчерашний день вообще не помню после того, как мне почудился волк. Проснулась только утром. Тахир сказал, что ты жив, а я... Я просто сидела и пялилась в стенку. Тебе, видимо, просто дали успокоительное. Да, врач говорила. Но я всё думаю, а вдруг я теперь без них не смогу. Она была не готова. Вообще не готова к правде. И пусть Рус говорит, что с Кариной всё нормально. Нормального в этом ничего не было. Карина всё пройдёт. Ты не можешь быть сильной всегда. Невозможно остаться сильным после всего, что вчера случилось. Дай себе время, не бойся. Ладно, прошептала она. Если будешь бояться, говори со мной. Говори обо всём, о чём хочешь. Она молчала долго. Я боюсь, что Эльдар, я я не знаю, что делать. Всё вдруг потеряло смысл, и я не нужна тебе без смысла. Ты нужна мне любая. Знаешь, у нас сначала было с Олегом всё хорошо. Пока я была прежней, такой, какой он меня увидел. У меня были цели, амбиции, а потом появилась Ксения. Я стала другой. Не все люди могут признаться себе в том, что готовы быть рядом с человеком, когда он перестал быть привычным. Карина, твой опыт не отражает действительности. Если бы у тебя был кто-то ещё, отношения с ним были бы не похожими на те, что были с твоим бывшим. Я говорил, а сам сжимал свободную руку в кулак. Как же этот ублюдок её поколечил. Я не Олег. Со мной не может быть так же. Она затихла, только впилась пальцами в футболку сильнее. Ты слышишь? потребовал мягко. Хотелось тряхнуть её, чтобы услышала и поняла, не оставляя никаких сомнений на мой счёт. Тут я мог бы много всего сказать ей о другой своей природе, о своём звере, который выбирает только раз и никогда не бросит. Я скорее мог убить, если бы меня предали, но не бросить. Но она не была готова для этой правды. Её мир пошатнулся, сама она боится остаться беззащитной перед ним и ещё не верит в то, что я останусь рядом. Когда вернулся Тахир, в палату с ним зашла молодая женщина. Карину к этому времени забрали на процедуры, но поставили ей койку в моей палате. Я настоял. Мне было невыносимо оставить её одну в пустоте и неведении. Хорошо, что с этим не возникло сложностей. В этой больнице понимали, как важно нам сейчас оставаться вместе. Эльдар, это Катерина, я говорил тебе о ней. Девушка оказалась очень молодой, максимум под 30, хорошенькая. И в моих глазах это ни черта не добавляло доверия её компетентности. "Здравствуйте", улыбнулась она. "Ваш отец о вас много рассказывал". Рыжая, стройная, да ещё и пахнет так, что становилось понятным. "Скучала по отцу и очень рада его видеть". Тахир объяснил, что вы хотели бы сделать признание. Не сейчас, отрезал я резко. Мы же с тобой обсудили, опешил Тахир. Она не готова, я говорил с ней, она не готова. Позволь это решать доктору. Она боится, что с ума сходит, потому что помнит, как я обернулся на её глазах. Эльдар, простите, начала Карина. И это только разозлило. Я не готов рискнуть. Вы же не дадите гарантий. Нет. нахмурилась она. Но если вы позволите мне с ней поговорить, я смогу оценить состояние вашей девушки и выдать вам заключение. А если это заключение не оправдается, сурово потребовал я. Эльдар нахмурился отец. Тахир, всё нормально. Но вдруг уверенно коснулась она плеча отца и заговорила серьёзно и решительно. Я понимаю ваши опасения и знаю о вашей личной утрате в связи с с похожими обстоятельствами. Вы хотите защититься от последствий, но сейчас нужно подумать о том, что лучше не только для вас, Эльдар. Если Карина вас видела, то не исключено, что испытывает облегчение, узнав правду. Я не предлагаю вам во что бы то ни стало признаться. Просто взвесьте со своей стороны, а я могу дать вам заключение со своей, и у вас будет больше оснований для принятия решения. Я только зубами скрипнул, но было понятно, что она права. но только в том, что ситуацию нужно тщательнее взвесить, а не в том, как мне жаль себя и страшно снова кого-то потерять. Этой хорошей рыжей докторке сложно понять, что я не имею права разрушить чужую жизнь, но и дурочку в себя выбрал Тахир. Бесило. Но «Ну, сделайте заключение, процадел я. Беспомощность тоже бесила. Хорошо, тогда до встречи, Эльдар. Рада была знакомству. Взгляд Тахира сказал мне очевидное. К тому, как всё прошло, он был не рад. Что с тобой? потребовал он, когда Катерина вышла. Мы же обсудили. Ты видел Карину? Она же не в себе. Видел и разговаривал с врачами. То, что вызывает у тебя беспокойство, пройдёт. Ей нужна поддержка твоя, и найти Ксению тоже нужно. Карина важнее, посмотрел я ему в глаза. Если будет малейший шанс, что она не справится, я не позволю подвергнуть ее риску. Иначе и дочь уже будет не нужна. Мы с тобой вряд ли станем образцовыми отцами. Тахир только зубы сжал и вышел, а я тяжело опустился на подушки. Сила резко не стала. Рус прав, поизносился я прилично. У всякого ресурса есть пределы. Ведь я правда едва не отбросил лапы. Этот сукин Олег сын мне за это заплатит.